Время от времени он выбрасывал в сторону голову с кривыми рогами, норовя достать конское брюхо. Но конь ловко увиливал и снова возвращался. Ковбой явно готовился к решающему прыжку, и сотни зрителей напряжённо следили за ним. — Внимание! Внимание! Сейчас он схватит быка за рога! Смотрите, уже поддался вперёд! — воскрикнул шериф алан Хорошо он управляется с этим быком. Бьюсь об заклад, что этот смельчак решил закончить борьбу перед самыми трибунами, чтобы посрамить своей ловкостью и силой аризонцев. Разгорячённый погоней ковбой приближался к трибунам и всё ниже клонился к шее лошади. Когда всадник и бык очутились перед главной трибуной, зрители в напряжённом молчании встали с мест. Ковбой не обманул ожиданий. Пришпоренный скакун молниеносно привалился к быку. И тут всадник выдернул ноги из тремян, навис над быком и обеими руками схватил его за рога. И сейчас же перекатился на спину быка, стиснув его ногами. Бык метнулся, как ошаленый, а лошадь отскочила, сторонясь острых рогов. Ковбой рванул быка за рога. Вот ему уже удалось немного повернуть его голову. Восторженный вопль прокатился над ареной. И вдруг случилось нечто неожиданное. Бык, словно насмехаясь над человеком, сворачивающим ему шею, повернул к бежавшему сзади коню, ударил его рогами в бок повалил на землю, растоптал, потом коварно нырнул вниз и сбросил смельчака со своей спины. Удар! И колбой свалился без чувств. Восторженный вопль перешел в крик ужаса. К разъяреному животному как будто вернулась его сила. Кривые рога, Точно вилы подхватили ковбоя и вскинули в воздух. Бесчувственный ковбой тяжело грохнулся о землю. Бык снова подскочил к нему. На арене воцарилась немая тишина. И тут через барьер главной трибуны перепрыгнул светло-волосый человек. Он молниеносно заступил быку дорогу. И прежде чем тот успел вонзить свои смертоносные рога в тело, лежавшего без сознания ковбоя, огромным жилистым кулаком грохнул животное по голове между налитыми кровью глазами. Разлетевшийся бык ошеломленно остановился, потом рухнул на колени, свалился на бок, снова вскочил, но Южи Боцман второй раз влепил ему между глаз. Бык глухо замычал. Осунулся на колени, а моряк схватил его за рога, рывком завернул ему голову и поболел на землю. Подскочившие ковбои и индейцы с лосо быстро спутали быку ноги. Только после этого боцман выпустил рога, уперся в его тушу, встал и медленно расправил спину. Изумлённые, восхищённые этой почти нечеловеческой силой зрители всё ещё сидели в каком-то окаменении, а моряк, оправившись, стал преспокойно отряхивать свои штаны. Этот простой будничный жест вернул зрителей к действительности. Поднялся оглушительный крик. Барьер, окружавший арену, рухнул Под напором толпы кричащие восторженные люди накинулись на Боцмана. Одни пожимали его узловатые руки, целовали его, другие хотели хотя бы дотронуться до него. Боцман даже не помнил, как снова попал в ложу к своим друзьям. Богатая ранчера и их обжигающие взглядами сеньоры и сеньериты забыли о своей респектабельности. Каждый хотел вблизи взглянуть на необыкновенного богатыря и подарить ему что-нибудь за его героизм. Самолюбивый варшавянин сначала насторожился, когда принялись совать ему в руки самые разные предметы. Но алан шепнул, что американцы имеют обыкновение одарять своих героев. и наш герой с берегов вислы сидел и охотно подставлял щеки прекрасным сеньоритам не скупившимся на поцелуи хотя на завтра должны были быть скачки боцман и его друзья не скоро вернулись на свою стоянку алан и несколько ранчера из нью мексико устроили вечером в честь боцмана при на котором гуляли до поздней ночи Только Салли с матерью ушли пораньше. Нечего говорить, что героем вечера был боцман. Аранчира, жители неспокойных пограничных территорий, страстно любили рассказы о необыкновенных приключениях. Боцман охотно принялся рассказывать о интересных случаях из своей жизни, а Томак внимательно слушал, чтобы не упустить ничего из еще неизвестных ему подвигов приятеля. Люди никак не могли оправиться от пережитого днём, и всё вновь и вновь хвалили отвагу и силу моряка, спасшего от неминуемой смерти несчастного ковбоя, считавшегося одним из самых сильных людей в Нью-Мексико. Во время беседы одна из дам спросила Боцмана, встречал ли он достойного себе соперника. Подумав немного, Боцман ответил. Если правду говорить, то один на один, судариня, еще никому не удалось меня одолеть. Матросы, те шли на меня только по нескольку человек сразу, зато чужих любили на меня натравлять. На спор, чтобы пару бутылок Рому выиграть, чья, мол, возьмет. Только раз чуть сами не заплатили. «Ах, расскажите об этом, расскажите!» «Э-э...» «Ничего особенного, сударыня, и говорить-то не стоит», — отбивался Боцман. Но все так взмолились, что Боцман многозначительно откашлялся и начал рассказывать. Дело было в таверне в Буэнос-Айресе в Аргентине. Продулись мы с ребятами в картишке, даже за попутный ветер перед отплытием выпить не на что». «Вот, ребята, как всегда, давай мою силу нахваливать!» Поглядели на меня аргентинцы и говорят, что я хоть и коренастый, но с одним ихним никак не управлюсь. Он как руку пожмет, пальцы трещат, и кровь идет. Ребята подняли аргентинцев на смех, потому как мне всегда удавалось всяким там силачам загнуть салазки. Аргентинцы в амбицию... а в заклад с нами. Сейчас в город побежали искать того мулата. Не прошло и часа, как они привели его. Тут мы и носы повесили. Парень был, по крайней мере, на полголовы выше меня. Как в таверню входил, в дверь боком протискивался. Сперва-то мне смешно было. Ребята спорят, а у самих ломаного гроша за душой нет. А потом жалко их стало. С одного корабля все же... Поглядел мулад на меня эдак через плечо и спрашивает. «Ты тоже об заклад бьешься?» Поскреб я макушку, потому что у меня в кармане одна дыра была. А аргентинцы грохнули смехом. Боцман умолк. алан поспешно налил стоявший перед ним стаканчик. Боцман промочил горло и продолжал. «Стыдно мне стало». Ведь я же там был единственным поляком. Ребята тоже что-то завяли. Аргентинцы думают, что мы уже задний ход отрабатываем. Приободрились и кричат. «Ставим сто против десяти за нашего мулата!» Не захотел я ребят и всю свою нацию подводить. Принял заклад. Только стаканчиком я майского подкрепился, пожал я коричневую лапу мулата. Мягкая у этого мулата кость оказалась, через две минуты на колени передо мной пал, а из пальцев кровь брызнула и выложил целую сотню, как миленький. Ребята бумажками карманы набили, и мы пили до самого отплытия. Рассказом не было бы конца, если бы не Алан, напомнивший всем о Родео. Гости быстро принялись расходиться, а наши друзья вместе с шерифом вернулись на стоянку, чтобы хорошенько отдохнуть перед завтрашним днём. Глоба десятая. Скачки на десять миль. Саль с тревогой смотрела на стартовое поле. На нём ежеминутно появлялись новые всадники, участвующие в состязаниях. А дяди Алана и Томака всё ещё не было. Неужели случилось что-нибудь с лошадью, на которой должен скакать Томек? Сегодня арена приобрела несколько иной вид. В самом центре ее виднелась широкая белая линия. Отсюда начнутся стезания скакуны, которые понесутся по широкой прерии. В пяти милях от белой черты разноцветные флажки, которыми отмечена дистанция, описывают полукруг и ведут назад. К арене. Вся длина дистанции таким образом составляет 10 миль. Контрольные посты, на которых отмечались номера лошадей, стояли через каждые полмили. Боцман, Салли и ее мать все больше тревожились, не видя на арене Томека. Салли ужасно хотелось увидеть, как он будет выглядеть в индейской одежде. И удастся ли ему выиграть приз для дяди Алана? Но тревога наших друзей возросла, когда они увидели появившегося на арене со своими лошадьми Ранчеро Дона Педро. Богатый мексиканец выставил целых пять великолепных скакунов. Наездники его были в желтых брюках и красных рубашках, в руках держали короткие хлысты. Все они были низкорослые, худые, как щепка, с кривыми ногами. По одной внешности видно было, что они почти всю жизнь провели верхом. Целая кабалькада мексиканских всадников разместилась возле трибуны. Дон Педро и его наездники спешились. Несколько молодых мексиканских индейцев тут же занялись лошадьми, а наездники обступили тесным кольцом хозяина, внимательно слушая его последнее наставление. «Проглоти меня, кит!» — Пожалуй, это лучшие клячи, каких мне доводилось видеть на своем веку, — пробормотал Боцман. — Да, акции Томика летят вниз. — Не смейте так говорить, — встревоженно упрекнула его Салли. — Правда, ветер дяди Алана выглядит не так броско, но уж зато Томик, наверное, наездник получше, чем эти мексиканские заморыши. «Не будем унывать. Это было бы замечательно, если бы после вчерашней победы мистера Набицкого сегодня победил Томек», – заметила мадам Алан «Ну и не будем упрекать его, если он проиграет таким сильным соперником. У Дона педра действительно замечательные лошади. Как невзрачно выглядят индийские мустанги рядом с ними!» Замечание мадам Алан было справедливым. На состязание вышли и несколько индейских коневодов, но их скакуны в сравнении с лошадьми Дона Педра выглядели довольно жалко. — Вон, вон наши! — воскликнула Салли, захлопав ладоши. Действительно, на арену выехала группа всадников во главе с шерифом. Кобылица шерифа Аллане, ветер, которую вели под узцы два индейца, Несколько стригла нежными ушами и нервно перебирала ногами. Шериф подвёл свою группу к трибунам. Увидев Томака в его новом наряде, Сали прямо-таки онемела. Высокий и для своих лет хорошо сложенный юноша великолепно выглядел в индейской одежде. Жёлтые мягкие короткие брюки, украшенные бахромой по швам, Тесно обхватывали его длинные ноги. На бёдрах висел широкий, покрытый навахским шитьём пояс, из-за которого торчала чёрная роговая рукоятка охотничьего ножа. Распахнутая короткая кожаная куртка без рукавов была разукрашена шитьём, как и пояс. Шея была повязана красным платком и ожерельем из когтей гризли, а на голове была цветная повязка с пятью великолепными орлиными перьями. Изящные макосины, украшенные иглами дикобраза, дополняли наряд. Со времени африканского путешествия кожа Томека от тропического солнца покрылась темно-коричневым загаром, поэтому большинство зрителей на трибунах приняли его за молодого индейца, Прядь светлых волос из-под широкой повязки издалека выглядела пучком птичьих перьев, которыми индейцы часто украшают себя. Оправившись от потрясения, Салли воскликнула. «Мамочка, пойдем скорее к Томми, я должна ему что-то сказать до начала скачек!» Боцман энергично поддержал ее. «Идемте, идемте, сударыня, наш долг подбодрить паренька перед решительным боем. Ничто так не воодушевляет мужчину, как вид красивых женщин». Салли даже радостно взвизгнула от этих слов, а мадам Аллан тем временем уже спускалась с трибуны. Она желала Томику победы не ради больших денег, которые мог выиграть ее Шурин, но просто потому, что храбрый юноша, спасший Салли в австралийском буше, пришёлся ей по сердцу. И вот они уже вступили Томека, восхищаясь его эффектным нарядом и бравым видом. Томек выслушивал их похвалы, приглядываясь к мексиканским всадникам. Дон Педро сразу же заметил появление шерифа Аллана. Со злобной усмешкой указал он на белую кобылицу и, склонившись к ним, отдавал какие-то, судя по жестам, важные приказания. Томик, видя жестикулирующего мексиканца, вдруг почувствовал к нему непонятную неприязнь. Ему еще больше захотелось выиграть, а Салли как будто догадалась, что творится в его душе. «Томми, наклонись-ка!» – шепнула она. поднимаясь на цыпочки, чтобы дотянуться до его уха. Я буду держать большие пальцы в кулаке, чтобы ты выиграл. Это тебе хоть немножко поможет? — Конечно, поможет, дорогая, — ответил Томок и, к великой радости молодой приятельницы, крепко пожал ее маленькую ручку. Но тут Томок заметил, что Красный Орел делает ему какие-то таинственные знаки. Извинившись перед друзьями, он подошел к Наваху. Убедившись, что их никто не подслушивает, Красный Орел шепнул. — Вожди нашего племени прислали меня к белому брату с вестью. — Какие вожди прислали Красного Орла? — спросил томок Сломанный Тамагавк и хитрый лис. Мой брат их не заметил. Они стоят по той стороне среди наших. — Что за весть принес ты мне, Красный Орел? «Вот слова вождя. Поищи нах тах и езу и скажи ему, что только одна лошадь Дона педра будет на самом деле идти на приз. Остальные будут мешать соперникам». «Вот черт возьми! Это очень плохое известие!» — встревожился Томек. «Слушай внимательно, что я скажу дальше», — перебил его Красный Орел. «Хитрый лист советует первые пять миль не отделяться от группы индейских наездников». «Хорошо. А что потом?» – живо спросил Томок. «Разве люди Дона педра изменят тактику?» «Когда мой белый брат увидит флаг на повороте, он и сам поймет, почему хитрый лис советовал держаться индийских наездников». «Я сделаю так, как советует хитрый лис, но ничего в этом не понимаю». «Вождь хитрый лис хорошо советует», – горячо заверил Красный Орел. «Спасибо за предупреждение, дружеский совет», — ответил Томек. «Мне пора идти к лошади. Участники уже становятся на старте». Встревоженный словами Красного Орла Томек подбежал к своим друзьям. «Что у тебя за шашни с этим молодым индейцем?» — заворчал Боцман. «Пора на своего дра садиться». Пронзительный взгляд Салли сразу уловил тревогу на лице Томека. «Томми!» «Красный орел передал тебе что-то неприятное?» — шепнула она. «Ты угадала!» — тихо ответил Томик. «Крепко держи кулаки, хорошо?» «Буду держать, Томи, буду!» «Ну что ж, дружище, пора!» — воскликнул шериф. «Уже выводят лошадей!» Друзья по очереди крепко обняли Томика. Тот быстро вскочил в седло. Два индейца повели кобылицу под узцы. Когда они уже приближались к белой линии, индеец, шедший с правой стороны, сказал, «Мой белый брат знает, что я растил эту кобылицу с первых дней ее появления на свет и объездил ее на индейский манер. Она не переносит хлыста и шпор. Как только мой брат захочет, чтобы она поднатужилась, пусть потреплет ее по шее и крикнет на нашем языке «Нельхи!» — то есть ветер». на языке белых. От этого нельхи станет настоящим ветром прерий. — Спасибо! Буду помнить! Впрочем, я не посмел бы ударить хлыстом или пришпорить столь благородного коня, — ответил юноша. Вскоре Томок уже стоял у белой линии в ряду других всадников. Нельхи приплясывала, приседая и нервно мотая изящной белой головой. Некоторые юноши в кругу семьи или сверстников, ведут себя дерзко и притворяются храбрецами, но как только очутятся среди чужих или недоброжелательных людей, сразу же теряются и рабеют. Томок к ним не принадлежал. С малолетства приходилось ему самому управляться в самых разных переделках, так что он привык быстро взвешивать и оценивать обстановку, чего так не хватает многим молодым людям. и теперь, едва оставил своих друзей, он внимательно присмотрелся к окружающим его наездникам. Вождь Хитрый Лис советовал сначала держаться индейских всадников. Томок не намеревался пренебрегать советом опытного вождя, даже не понимая, зачем это нужно. Нильхи пугал вид чужих людей и лошадей. Она приседала, норовила стать на дыбы, а Томок... Делая вид, что не может с ней справиться, растерянно оглядывался по сторонам. Но это был только маневр. Действуя таким образом, Томику удалось незаметно, работая коленями, переместить лошадь от наездников Дона Педро к индейским мустангам. Когда он очутился рядом с индейцами, организаторы скачек стали раздавать наездникам номера, написанные на кусках полотна. Томак натянул поводья. Нельхи послушно протиснулась и встала рядом с крайним индейским мустангом. Томаку достался пятнадцатый номер, и он очутился в середине двадцати восьми всадников, принимавших участие в скачках. Наездники Дона Педро получили первые номера, от первого до пятого. Это было выгодно для них, так как они могли с самого начала держаться внутреннего края дорожки, Перед стартом огласили правила повороты обходить с правой стороны флажков, которыми размечена дистанция. На контрольных пунктах через каждые полмили будут отмечать номера проходящих наездников. Если на двух соседних контрольных пунктах номер не будет отмечен, наездника дисквалифицируют. Всадники с трудом сдерживали лошадей. Резвые кони, били копытами о землю, приплясывали и рвались вперед. Наконец, старт, выстрел, лошади с места пошли галопом Скакуны Дона педра сразу же вырвались вперед. Идя рядом, они навязали остальным убийственный темп. Раздраженная длительным стартом, Нильхи скачками набирала скорость. Но Томек, помня совет вождя, сдерживал ее, чтобы не отдаляться от краснокожих наездников. Индейцы, казалось, вовсе не обращают внимания на вырвавшихся вперед скакунов мексиканца, а только припав к шеям мустангов, мерно мчались всей группой. Тем временем лошади Дона Педро ушли вперед по крайней мере на 200 метров, Сразу же за лошадьми Дона Педра шли несколько других коней. Эти наездники не жалели шпор и хлыстов, пытаясь обойти передних. Уже через две мили всадники вытянулись длинной цепью, во главе которой шли скакуны Дона Педра. Сразу за ними неслись восемь превосходных лошадей других ранчеро. Центр образовали индейцы и томек. Сзади них поодиночке или группами скакали остальные. Томок успел уже успокоиться после первого волнения. С восхищением поглядывал он на индейцев. Только теперь понял их тактику. Наездники Дона Педра и соперники, сидящие у них на пятках, вели яростную борьбу за лидерство. а индейцы явно придерживали мустангов, чтобы приберечь силы к решающему моменту. Первые две мили лидеры все удалялись, но на третьей мили индейцы уже не позволили увеличивать расстояние между ними. На четвертой мили пошла ожесточенная борьба между лидерами. То и дело, то один, то другой наездник пытался обойти лошадей Дона педра «Напрасно!» – Томык убедился в правоте хитрого лиса. Наездники мексиканца образовали сплошную стену, сквозь которую никому не удавалось пробиться. В конце концов, восемь всадников, идущих за ними, просто издергали лошадей, постоянно бросая их вперед, отчего те явно стали слабеть. Кое-кто уже отвалился и отставал. Как только индейцы заметили это, они издали дикий крик и погнали мустангов. Томык тоже стиснул коленями бока кобылицы. Нильхи мотнула белой головой и пошла быстрее. куда же пришлось придерживать ее, чтобы не обойти индейцев. Группа краснокожих вместе с Томыком быстро догоняла всадников, шедших за лидерами. Вот они обошли двоих, потом еще троих. но трое еще задержались впереди, в нескольких метрах. На пятой миле индейцы пошли еще быстрее. Томок отпустил по и нельхи сама выдерживала один темп с мустангами. До поворота осталось не больше полумили. Возвышающийся над другими шестами шесть с большим флагом Соединенных Штатов становился все ближе. Вдруг один из индейцев издал протяжный и гортанный возглас. Остальные подхватили его и захлопали хлыстами. Полудикие скакуны лавой покатились по прерии. Томек подбодрил коленями лошадь. Вскоре вся группа индейцев стала догонять лидеров. Наездники Дона Педра то и дело оглядывались, поняв, что всем им не удастся уйти от краснокожих, Они изменили тактику. Перед самым поворотом из группы Дона педра вырвался вперёд вороной скакун. Низкий худой наездник прильнул к шее лошади так плотно, что издалека казалось, будто лошадь мчится без седока. Вороной стал быстро удаляться от остальных лошадей, хотя мексиканцы безжалостно подхлёстывали их. Боевой пронзительный клич индейцев разнесся по широкой прерии. Строй мустангов в один миг рассыпался, лошади прижали уши и стрелой устремились к лидерам. Индейц, скакавший рядом с томиком, что-то гортанным голосом крикнул ему. Но, увидев что белый юноша не понимает его, вскинул руки с выпрямленными пальцами на уровень груди и сделал три рывка. «Это он на языке знаков!» – подумал Томек. И когда краснокожий повторил жест, понял его смысл. Индийский язык жестом, несомненно, был первым универсальным языком обитателей Америки, причём некоторые знаки его настолько... Выразительны, что их могут понять даже люди, не посвящённые в этот язык. Томок легко понял, что ему хотел сказать наездник. Жест этот означал «вперёд» или «рывок вперёд». Значит, вот он решающий момент. Правда, Томок ещё не имел понятия, как ему удастся прорваться сквозь группу наездников Дона Педро. но он без колебаний последовал совету индейца. Томек припал к конской гриве, вытянул левую руку и коснулся теплой шеи и крикнул «Не льхи! Не льхи Лошадь вздрогнула, будто почуяв шпоры, вытянула длинную белую шею и бешено понеслась. Несколько минут она обошла двух мустангов, потом догнала лошадей, идущих за лидерами. И тут молодой индеец, находившийся впереди Томека всего лишь на расстоянии корпуса мустанга, широко размахнулся длинным толстым хлыстом из бизоньей кожи. Хлыст сухо щелкнул по спинам красно-желтых наездников Дона Педра, скользнул По крупам лошадей. Удар, по-видимому, был сильный, потому что один наездник чуть не вылетел из седла. От боли он рванул поводья воде. Резко остановленная лошадь ударила боком соседнего скакуна, который споткнулся и грохнулся на наземь. А виновник всего, индеец, прорвался через образовавшийся просвет. Но из-за этого чуть-чуть не упала Нельхи, когда индеец замахнулся, томик скакал слева от него. Лошадь дона Педра упала прямо перед Нельхи, преградив ей путь. Всё произошло так быстро, что томик уже не мог обогнуть свалившегося скакуна. Машинально он рванул удила и Нельхи с ходу великолепным скачком перемахнула через живую преграду. и, плавно опустившись, помчалась дальше. Когда перед Нильхи открылся свободный путь, Томак оглянулся, и из клубка людей и лошадей стали вырываться отдельные всадники. Томак не мог видеть, что происходит с упавшей лошадью Дона педра, через которую только что перескочила Нильхи. Убедившись, что преграда из наездников Дона педра прервана, Томак занялся только своей лошадью. В каких-нибудь тридцати метрах впереди скакал индеец, в двухстах-трёхстах шёл вороной Дона Педра. Старый Навах, объезжавший Нильхи, был прав, утверждая, что, услышав своё индийское имя, она станет настоящим ветром прерий, поддавшись вперёд, Томак скакал. Опустив поводья, нельхи вытянувшись в струну, неслась с необыкновенной лёгкостью. В пять минут она поравнялась с последним скачущим мустангом. Несколько десятков метров лошади шли рядом. — нельхи крикнул Томек, коснувшись левой рукой её шеи. Метр за метром отставал индейский мустанг. Белая шерсть нельхи взмокла от пота. На повороте кобылица не замедлила хода, пронеслась мимо столба с американским флагом и вышла напрямую, ведущую назад к арене. Наездник на вороном оглянулся и, заметив соперника, ударил коня хлыстом. Некоторое время кони шли на одинаковом расстоянии. Томок оглянулся. Сзади в каких-нибудь двухстах метрах шли три лошади, остальные растянулись длинной цепью. «Не льхи, не льхи — Нельхи! Нельхи! — крикнул Томык в третий раз. «Быстрее, — Быстрее! Нельхи! Коблица напружилась и, склонив стройную голову, пошла еще быстрее. Ноги Томыка, стискивающие ее бока, чувствовали, как дрожат конские мускулы. Длинная белая грива развивалась на бегу и щекотала лицо юноши. Томык впился взглядом в Воронова. Расстояние между ними с каждой минутой сокращалось. Шкура нельхи была в поту. С морды ее на пурпурную поверхность прерии летели куски белой пены. Наездник на Вороном ежеминутно оглядывался, не переставая погонять коня хлыстом. Но Томык явно обходил его. За милю от арены оба как у нас сравнялись. Нильхи уже устала, но достаточно было одного взгляда томка чтобы убедиться, что и вороной совсем выбился из сил. Сомнений не было. Нильхи должна выиграть. И вот Нильхи начала выходить вперед. Мексиканца охватила ярость. Чтобы бросить своего коня вперёд, он ударил его хлыстом по голове. Томыка затрясло от возмущения. Он даже готов был допустить, чтобы вороной обошёл чудесную нельхи, лишь бы помешать этому варварскому истязанию коня. Как вдруг жгучая боль на миг ослепила Томыка. Это разъярённый наездник Дона Педр размахнулся и ударил его хлыстом по лицу. Томык судорожно закрыл лицо рукой, когда тот ударил его второй раз. «Не — Нельхи! — крикнул юноша не своим голосом. Хлыст змеей свистнул по руке Томыка, располосав ее до крови. И в этот момент Нельхи, подстегнутая голосом седока, прыгнула, словно беря препятствие. Что-то рвануло Томыка назад, но что он не знал. потому что левой рукой крепко держался за луку седла. Нельхи была уже не ветром прерии. Теперь, когда она мчалась по прерии в облаке пыли, её можно было сравнить только с настоящим американским торнадо. Коварный мексиканец остался далеко позади. Только тут Томек понял, почему чуть не свалился с лошади от удара. В правой, окровавленной и судорожно стиснутой руке у него был зажат толстый ремень хлыста. Видимо, когда он заслонился от удара, хлыст мексиканца обвился вокруг ладони, и он судорожно зажал его. И как раз в этот момент нельхир рванулась вперед, так что Томок невольно выдернул хлыст из рук мексиканца. Вот-вот Уже финиш. Крик зрителей на трибунах нарастал с каждой минутой. Нильхи, роняя комья белой пены, влетела на арену и первой пересекла белую черту. Оглушенный радостным ревом, Том их сполз седла прямо в объятия шерифа Алана. Потом принялись его обнимать Боцман Новицкий, Мадам Алан Салли. Восторженная Рончеро! Давно уже здесь не случалось, чтобы такой молодой паренек выиграл скачку на 10 миль. В конце концов, Боцману пришлось разгрести наседающую толпу и заслонить Томека. Взгляд моряка сразу же заметил багровый рубец на лице приятеля, а когда увидел еще рассеченную кожу на правой руке, сжимающий хлыст, глаза его зловеща сверкнули босман наклонился к томыку и осторожно тронул ручищем синюю полосу на его лице то это тебя хрипло спросил он томок взглянул на его суровое лицо и понял, что если скажет сейчас правду босман не колеблясь убьет дона педра. Он ещё раздумывал что сказать, как вдруг на трибунах вновь раздались приветственные возгласы. Это шёл на финиш второй наездник. «Кто это тебя?» — снова спросил Боцман. «Я слишком близко, был от мексиканца, а тот лупил свою лошадь. Но нечаянно и по мне пришлось», — быстро ответил Томок. «Потом расскажу подробнее». «А ну, посмотрим, кто второй». Толпа ранчера окружила всадника, занявшего второе место. Одни держали под усцы вспененного мустанга, другие помогали Наваху сойти с седла, а все вопили, как одержимые. Индеец пожимал протянутые к нему руки. Медно-бронзовое его лицо не выражало никаких чувств, хотя он наверняка был рад получить второй приз – пять тысяч долларов. Можно купить целое стадо или хорошая ранчо. Когда Томок подошел к нему, навах задержал его руку, скользнул взглядом по багровому рубцу на лице и сказал: "Браво, нахтах не езази". По видимому, это было одно из немногих английских слов, известных наваху. Но Томок Внутренним чутьем уловил, что краснокожий воин похвалил его поведение в стычке с мексиканцем. Третьим пришел конь Ранчеро из Аризоны. Томок не мог понять, что же случилось с вороным Дона Педро. Все больше и больше коней подлетали к финишу, а вороного все не было. Слуги шерифа заботливо занялись измученной нельхи. с нее сняли седло... Вытерли пучками травы и укрыли попоной. Нильхи тянулась к ведрам с водой, но индейцы только смочили ей морду мокрым полотенцем и принялись вываживать по арене. Только так, разгоряченная долгим бегом, кобылица могла прийти в себя. Через полчаса, когда уже почти все лошади прибыли на арену, Нильхи совершенно успокоилась. Шерифуалуну и Томику выпала честь обойти арену, ведя под устьцы победительницу скачек. Шею нельхи украсила лента с памятной надписью. Кабылица дёргала головой, слыша громкие приветственные возгласы, шла боком и дичилась. Это было лучшим доказательством, что она уже отдохнула. Перед самыми трибунами представители организационного комитета должны были вручить призы победителям. Шериф и новах уже получали деньги, когда к ним подошел Дон Педро и остановился в трех шагах от наших друзей, которые еще раз поздравляли шерифа с победой. Надменно смерив сияющего Алана взглядом, мексиканец спросил. «Сеньор Алан, сколько вы возьмете за эту лошадь?» Шериф взглянул через плечо на высокомерного богача. — а Лошадь не продается, Дон Педро, — коротко ответил он. — Все знают, что самые лучшие лошади в округе мои. Лошадь, загнавшая насмерть моего скакуна, может находиться только в моем стаде, — сердито сказал Дон Педро. — Плачу вдвое против того, что назовете вы. — Даже если вы предложите в десятеро, я эту лошадь не отдам. «Просто она уже не принадлежит мне, поскольку я дарю ее вот этой молодой леди», — ответил шериф, указывая на Салли. Дон Педро пренебрежительно взглянул на вспыхнувшую от волнения девушку. «А ну что ж, я могу купить ее и у этой девчонке На моем ранчо есть служанка, которая чистит сапоги, хотя она индианка царских кровей», — небрежно бросил мексиканец. Не успели ошеломленные мужчины опомниться, как Томок уже подскочил к Дону педра На моей родине мужчины относятся к женщинам с уважением, несмотря на их возраст! — возмущенно воскликнул он. — Вы не только хамоватый денежный мешок, но и подлый человек, если приказываете своим наездникам нарушать спортивные правила. Ваш наездник дважды ударил меня хлыстом, а теперь... «Вы еще оскорбили мою приятельницу, а это мой ответ». С этими словами Томек дважды ударил хлыстом по лицу красного от гнева мексиканца. Отмеченный двумя полосами Дон Педро подскочил было к юноше, но тут же тяжелая лапища Боцмана упала на его плечо. Моряк без всякого усилия повернул Дона Педро к себе. Тот мигом выхватил из кобуры блестящий револьвер. но боцман не выпуская плеча дона педра стиснул левой рукой кулак с револьвером дон педра взвыл от ужасной боли и револьвер выскользнул на землю а теперь старый негодяй и я кое что добавлю прошипел боцман впредь хорошенько подумай прежде чем осмелишься при мне оскорбить женщину Моё счастье, что мой товарищ уже расплатился с тобой за хлыст во время скачек и за оскорбление леди. Я тебя просто убил бы. А теперь беги отсюда, пока ноги несут. Левой рукой босман размахнулся и грохнул Дона Педро в подбородок. Мексиканец повалился на землю. босман достал из кармана большой клетчатый платок, тщательно вытер им руки, взглянул на испуганную Салли и лицо его тут же стало добродушным. Ассали? Ассали, как и полагается дочери австралийского поселенца, быстро владела собой. Подойдя к Томику, она взяла из его окровавленной руки хлыст, перевязала рану своим кружевным платком, потом привстала на цыпочки и осторожно коснулась губами багрового рубца на лице юноши. — Спасибо тебе, Томек, ты настоящий джентльмен. — Конечно, и Боцман тоже, — шепнула она, а вслух добавила. — Впервые из-за меня бились такие великолепные люди. И она подбежала к Боцману. Тому пришлось присесть, чтобы Салли могла его поцеловать. Старина Боцман был до крайности растроган. Опять достал он из кармана свой клетчатый платок и, вытирая глаза, сказал. Нет, надо мне поменьше есть. полнею а из-за этого часто потею. Голова одиннадцатая. Похищение. Прошло две недели. Томок и Боцман по приглашению вождя Зурки Глаз отправились на несколько дней в резервацию Апачи Мескалеру. Оба надеялись, что... Уж теперь-то, наконец, удастся поговорить о предложении Гагенбека. Отдых в Нью-Мексике подходил к концу. Недели через три-четыре они собирались вместе с мадам Аллен и Салли в обратную дорогу в Европу. Учитывая, что кончаются каникулы, Томек решил договориться с индейцами о турне их группы по Европе. Во время длительного отсутствия томыка Салли ежедневно совершала прогулки к ближайшему холму, чтобы взглянуть, не возвращаются ли её друзья. Стояло жаркое солнечное утро. Салли с матерью собирали фрукты в дальнем углу сада. Салли пока что успела только два раза сбегать к холму. А так как Томок с Боцманом могли приехать каждую минуту, вскоре махнула рукой на все эти фрукты. «Мамочка, я побегу взглянуть на дорогу», – сказала она. «Может быть, они уже возвращаются?» «Хорошо, хорошо, непоседа. Только не задерживайся слишком долго и возьми с собой дингу ответила мать с улыбкой. Мадам алан вернулась к прерванной работе и к мыслям о своем доме в далекой Австралии. Впервые она рассталась с мужем на столь долгое время. Интересно, как он там без нее?» Справляется. Не сожгло ли солнце пастбища, что в Австралии не редкость, а сколько там накопилось запущенной работы? С удовольствием думала она о близком уже отъезде в Англию. Как только устроит Салли у лондонских родственников, так сразу же и домой. А Салли в это время тащила Динго за ухо, беззаботно вбегая на вершину холма. Какое-то время она вглядывалась в дорогу, приставив глазам ладонь, но тут внимание её привлекло забавное существо, напоминающее по своей форме жабу. Это была роговая френозома. Томок уверял, что это своего рода достопримечательность северомексиканской фауны и что в Америке они соответствуют австралийским молохам на родине Сали. Туловище, У френозомы было плоское, вроде щита, длиной около 15 сантиметров, покрытое колючими чешуйками, особенно длинными на голове и короткими на хвосте. Двигалась она очень неуклюже, как на ходулях, так что в ней не было ничего от пресловутой юркости её сестриц-ящериц. Широкое обвислое туловище явно мешало ей преследовать добычу или ловить в воздухе мух, поэтому френозома довольствуется медлительными и неуклюжими насекомыми, которые чуть не сами лезут ей в рот, а из-за подобной умеренности в еде, объясняемой скупостью движений, у местных жителей бытует убеждение, что рогатые ящерицы питаются воздухом. Салли с любопытством разглядывала это существо, так как его не очень-то часто можно увидеть из-за серо-песочного цвета тела. Она уже давно решила привезти в подарок дяде, живущему в Англии, такую ящерицу. Уже многие посылали легко осваивающихся в неволе френозом в коробке с ватой своим родным в Европу, чтобы напугать трусливых обывателей, Этакой необычной гадиной. Вот Салли размышляла. А что, если схватить эту ящерицу сейчас? Только не была уверена, как это сделать, так как беззащитное создание в момент опасности выделяют из глаз и носа капли крови, которая разбрызгивается на несколько сантиметров вокруг. Правда, Томок уверял, что это ничем не грозит человеку. Но Салли все же не была уверена, что яд... Это совершенно безопасный. Она же слышала о дяде Алана, что у саламандр и жаб возле головы есть железы, выделяющие ядовитое вещество. Динго тоже с большим интересом наблюдал за необычным существом, но Салли крепко держала его за ошейник. Вдруг динга поднял голову, зашевелил ушами и замер, прислушиваясь. Поведение собаки не ушло от внимания Салли. Но только спустя какое-то время она услышала далекий и еще глухой топот лошадей. Не раздумывая, она побежала на самую вершину холма. Динго помчался за нею. С вершины Салли заметила облако пыли, несущееся по дороге с севера. «Вот и Томик с Боцманом возвращаются!» – воскликнула Салли и побежала навстречу. По мере того, как приближалось облако пыли, Салли стала замедлять свой бег. Почему-то её друзья возвращаются из резервации с таким отрядом. Всё отчетливее из облака стали вырисовываться лошадиные головы и тёмные лица индейских всадников. Салли знала, что Томик намерен взять с собой в Европу группу индейцев. Наверное, ему уже удалось уладить это дело, и он ведёт их с собой. И Салли остановилась у дороги. Увидев, Одиноко стоявшую девушку в саднике осадили лошадей. Через минуту ее уже окружал отряд индейцев. Только теперь Салли поняла свою ошибку. Среди краснокожих не было ни Томыка, ни Боцмана, а сами индейцы были совсем не похожи на индейцев из соседней резервации. Низкорослая, чедушная, кожа не медно-красная, а какая-то буровато-серая. Только жесткие, как проволочные сине-черные волосы, квадратные лица и маленькие глаза напоминали жителей североамериканских прерий и одеты иначе в рубашки и широкие штаны из хлопчатобумажной ткани. На некоторых были пестрые пончо, шерстяные одеяла ручной работы с отверстиями для головы, украшенные геометрическим рисунком, напоминающие навахские, На головах у всех были широкополые соломенные шляпы. Все были вооружены. У одних старинные ружья, у других современные винтовки. Только у немногих пояса с револьверами. Зато у каждого длинный нож и лассо. Странные индейцы заговорили с Салли на незнакомом ей языке. Она испуганно молчала. И вдруг со стороны ранчо послышались выстрелы и громкие крики. Салли испугалась уже не на шутку. «Что все это значит?» Услышав выстрелы, всадники пронзительно завопили. Один из них нагнулся и быстрым, ловким движением вскинул Салли на коня. Динго тут же бросился на него, но остальные всадники принялись хлестать собаку толстыми бичами. Ослепленный, оглушенный динга впивался острыми зубами в людей и лошадей. Но храбрость его оказалась напрасной. Удар прикладом винтовки по голове свалил бедного Динго на землю. Испуганная и все же возмущенная Салли била кулаками, царапала и кусала державшего ее индейца. Видя это, другой индейец стянул с себя пончо и набросил его на вырывающуюся девочку. Завернутая в толстое вонючее одеяло, Салли уже не могла звать на помощь. Сильные, жилистые руки индейца крепко прижимали ее к лошадиной холке. Кони пошли голопом. Наверное, было около ранчо, потому что выстрелы слышались совсем близко. У Салли мелькнула надежда, что сейчас дядя Аллан отобьет ее. Но надежда оказалась напрасной. Выстрелы Прекратились, а индийцы все везли ее в неизвестность. Слышались только щелканье хлыстов, ржание и фырканье понукаемых лошадей. Салли уже не сознавала, как долго длилась эта сумасшедшая скачка. Понча заглушала ее крики и плач, крепко держала руки. Наконец, наполовину задохнувшись, она смолкла, бесшумная, бесчувственная ко всему. Но вот сознание вернулось к ней. Салли передернулась почувствовала во рту противный вкус жидкости, отдающей тухлыми яйцами, подняла голову, с отвращением выплюнула обжигающий напиток. Только теперь она заметила, что уже не сидит на лошади, а лежит под деревом на расстеленном панчо. Несколько низкорослых фигур склонились над ней. Кто-то из них как раз... Вливал ей в рот вонючую, жгучую жидкость. Салли отвернула голову и шепнула. «Дайте хоть немножко воды!» Темные фигуры посовещались, после чего кто-то подал ей кружку воды. Салли жадно осушила ее. «Значит, этот ужасный день уже прошел, теперь ночь!» – подумала она. На темно-синем небе мерцала звездная россыпь. Находились они в каком-то глубоком ущелье, огромные, растущие тут кактусы приобрели в ночном сумраке необычайные очертания, где-то рядом слышалось лёгкое журчание ручейка. Индейцы говорили уже свободно и громко. на серый